Хотя хотя жил в семье Сатору, половину его воспитания Коска взял на себя. Всякий раз приходя к другу, Коска играл с Хатя. Бывало и так, что Сатору брал Хатя с собой, собираясь в гости к Коска. Сначала отец Коска был категорически против кота в доме, и они играли в гараже. Но вскоре мама Коска стала пускать их в дом, разумеется, кроме студии. Тогда и отец постепенно смягчился и даже привык. Поначалу он строго следил, чтобы кот не точил когти, стены и мебель. Но потом стал проявлять Хатя некоторый интерес. Коска очень жалел, что хотя не его кот, но был рад и тому, что отец стал котенку котёнку добрее. Ему казалось, что отец хотя бы отчасти понял его и сделал шаг навстречу. И даже надеялся, что если он найдёт ещё одного котёнка, то теперь-то уж ему разрешат принести его в дом. Потому что когда в доме живёт твой собственный кот, это совершенно меняет дело. Когда Коска оставался на ночь у Сатору, они спали в его комнате, на разложенных рядышком фотонах. Фотон Толстый вообще-то бумажный матрац, на котором ночью спят на полу, а утром убирают в шкаф. И порой Коске будили мягкие прикосновения кошачьих лап. Это Хатти перебирался через коски к Сатору. Что может быть прекраснее ощущения легких кошачьих лап посреди ночи? Коске поднимал голову и смотрел, как Хатти засыпает, свернувшись колбочком на груди у Сатору. Тому, видимо, становилось трудно дышать, и он, не просыпаясь, снимал Хатти с груди и клал рядом с собой. Счастливчик. Если бы Хатти принадлежал Коске, он бы каждую ночь спал вместе с ним. И пусть себе топчется по нему своими мягкими лапками сколько угодно. «Кажется, отец полюбил Хатя. Если мы найдем еще одного котенка, он, может быть, позволит мне взять его себе». «Здорово! Тогда и у Хати появится друг!» Эта идея привела Сатора в восторг. И теперь по пути из бассейна домой он внимательно осмотрел окрестности в поисках еще одной коробки с котенком. Но под столбом с каждой микрорайона больше не оставляли коробок с котятами. Это было и к лучшему, что никто не выбрасывал бедных котят. Потому что даже если бы они нашли еще одного котенка, отец Коска ни за что не позволил бы взять его в дом. Прошло два года с того дня, как Хэти поселился у Сатору. Коска и Сатору теперь учились в шестом классе начальной школы. Учеба в начальной школе в Японии продолжается шесть лет. Далее три года в средней школе и три года в старшей. Осенью школа организовала до их класса экскурсионную поездку в Киото. Три дня и две ночи. Коской мало интересовали храмы, они все казались ему одинаковыми. Но жить в чужом городе вместе с друзьями это было здорово. А ещё Коске дали с собой довольно крупную сумму на карманные расходы, о которой он даже и не мечтал. Теперь можно было накупить сувениров. Коске и себе хотелось много чего купить, но в первую очередь нужно найти подарки для отца и мамы. Он всю голову ломал, пытаясь распределить бюджет. Они стояли у лавки с сувенирами. На лице у Сатору, было написано страдание. «Ты чего?» – спросил Коска. «Да вот, думаю, какую выбрать». Сатору разгадывал приволок с косметикой где лежали упаковки матирующей бумаги для лица. Самых разнообразных оттенков. Мама попросила купить ей, но я забыл, какой именно. А они что, разные? Разве они чем-то отличаются? Вроде все одинаковые. Однако Сатору всё не мог решиться. И тогда Коска предложил. Ну, может, для мамы потом купишь? Да, лучше я сейчас куплю подарок для папы. Согласился Сатору. Вот и правильно. Я тоже хочу купить что-нибудь для отца. Они обошли ещё несколько лавок. Коска первый решил, что купить. Держатель для ключей с брелоком в виде манекинека. Манекинека. Буквально приглашающая кошка. Также известная как кошка-удача. Керамическая или фарфоровая фигура кошки с поднятой вверх лапой. Часто выставляется в витринах магазинов, окнах кафе и так далее. Считается талисманом удачи. С флажком за спиной, на котором было написано «Удача в делах, торговле и бизнесе». В подарок был тайный смысл. Коска надеялся, что отцу станут нравиться кошки. Отлично. Сатору горящими глазами разглядывал забавную мордочку кошки. «Но у нас нет своего семейного бизнеса, так что надпись как-то не очень». «Да там полно фигурок с другими надписями», – возразил Коска. Сатору остановился на двух наименее сомнительных вариантах – «Здоровье превыше всего» и «Безопасность на дорогах». Была ещё третья – «Безопасность в доме». Но Сатору не очень понял её смысл. В итоге он выбрал брелок ключей с надписью «Безопасность на дорогах», потому что кошка на кольце чем-то напоминала хате. В тот день он так и не вспомнил марку матирующей бумаги для мамы и сказал, что купит её на следующий день. Наступил второй день путешествия. Адага после обеда Сатору куда-то исчез. Когда все собрались, учитель сказал «Амияваки Кон, Неприятности дома. Он уехал пораньше». Кон, японская ты. Более тепло, чем сан, но всё ещё подходящий для формального обращения суффикс». «Бедный Сатору!» Все принялись сочувствовать, представляя себя на месте Сатору. «Какая жалость! Вернуться домой!» в середине поездки. «Савадакон, ты же знаешь, что случилось?» На Коске тоже не сдал. Сатору уехал, ничего не сказал ему, лучшему другу. Похоже, случилось что-то серьёзное. «Сатору, а ты ведь так и не купил подарок для мамы. Только для отца успел найти. Твоя мама обидится». Внезапно коски осенила идея. Он сам купит эту бумагу. Как она там называется? Ну, та, которая для мамы Сатору. Но как узнать, какую марку ей нужно? Пока Коске ломал голову, они приехали в Кинкакудзе. Кенкакодзе, или Золотой Павильон. Известный буддийский храм в Киото, два верхних этажа павильона, покрыты листами сусального золота. Сияющий Золотой Павильон был необычен и странен, и совсем не походил на те скорбные строгие храмы, что они посетили ранее. Все дружно решили, что это бесвкусное кричаще. «Жаль, что Сатору нет с нами!» С болью в сердце подумал Коска. Когда по расписанию настало свободное время, Коска наткнулся на двух одноклассниц, что-то возбужденно обсуждавших в сувенирной велке. Тут его вновь синего. Эти должны знать всё про бумагу. Девчонки же её используют. «Послушайте», — окрикнул Коски щебетавших две девистилые птички девиц. «Подскажите мне марку матирующей бумаги до лица. Ну, какую-нибудь очень известную». «Йодзе! Йодзе!» Хором запили обе. «Она есть тут в одном магазинчике неподалёку». Девицы как раз направлялись туда, и Коска ввязался за ними. Самая дешёвая матирующая бумага стоила больше 300 йен. Коска начал даже колебаться прикидывая, сколько денег у него после этого останется. Но ведь Сатору пришлось уехать в середине поездки. Какая жалость. Сатору – самый близкий его друг. Он, наверное, переживает, что не успел купить бумагу для мамы. И из-за этого страдает даже сильнее, чем из-за преждевременного отъезда. Только он, Коске, способен это понять. И Коске купил упаковку этой самой бумаги с нарисованной на обертке куклой какеси какеси японская расписная деревянная куколка, состоящая из круглой головы. И туловище цилиндра. Без рук и ног. Хотя совершенно не понимал, что тут такого ценного. Пакетик был такой крохотный и тонюсенький, что Коска даже усомнился, что мама Сатору действительно будет рада подарку. Но ведь Сатору собирался его купить. Савадакон. это тебя твоя мама попросила?» «Нет, это попросила мама Сатору. Он как раз искал такую, но не успел купить. Уехал». «Ты молодец, Савадо-кун!» «Восхотились девчонки. И у Коска стала радостно на душе». «Маме Мияваки она точно понравится? Очень известная марка? В самом деле известная», удивился Коска и с облегчением вздохнул. Теперь он больше не сомневался, что мама Сатору обрадуется подарку, несмотря на то, что пакетик такой тонкий. «Надо было купить такую и для моей мамы», — подумал он. Однако он уже купил ей подарок. «Еще вчера». Покупка двух подарков будет расценена как расточительство. И если он привезет маме два подарка, Коске живо представил себе лицо отца, и отказался от этой идеи. На третий день путешествия подошёл к концу, и все вернулись домой. «Вот и я!» Приветствовал родителей Коска, войдя в дом. Он достал подарки и уже собирался рассказать о поездке, но отец грубо оборвал его. «Хватит тараторить!» Коска даже опешил. «Какая несправедливость!» Ведь он всего на всего хотел подарить подарки, а его обругали. Никого из его класса так не встречают дома. При этой мысли глазам подступили слёзы. Но тут мама повернулась к нему с каким-то странным выражением на лице. «Скорее переодевайся!» Мы идем к Сатору-куну. Сатору уехал раньше времени. Что-то случилось? Мама потупилась, подбирая слова. Но отец обошёлся без церемоний. О сатору ушли родители. Голос у него был как будто рассерженный. Ушли родители. Эти слова не складывались в понятную картинку. В голове у Коска был полный туман. «Умерли!» — рявкнул отец. Тут до Коски дошло, и звёзды хлынули ручьём. Казалось, и мне будет конца. Сатору! «Сатору! Сатору! Что же это такое?» Накануне в поездке в Киото они играли у него в доме. С хате. И мама Сатору сказала, провожая его. «Завтра у вас экскурсия. Тебе надо поскорее вернуться домой. С хате вы всегда успеете поиграть». Как же было больно Сатору, когда он один возвращался домой, зная, что мама с папой больше нет. Они погибли в автомобильной катастрофе. Ехали на машине и резко повернули, чтобы не сбить мотоциклиста, который выскочил буквально у них перед носом. Мотоцикл остался жив, а вот они. Сегодня прощание, нам нужно пойти. Мама принесла чистый костюм, и Коска переоделся, после чего они втроём вышли на улицу. Но когда дошли до подножия холма, Коска вспомнил, что забыл взять одну вещь. Что, нельзя потом? Отец был в ярости, но Коска твёрдо стоял на своём. Пусть идут без него, он догонит. Ему всё же удалось выпросить у отца ключи. Он помчался обратно, на бегу услышал, как отец в сердцах пробормотал: Что за без?" «Вечно у него какие-то фантазии!» Прощание проходило не в доме Сатору, а в районном зале для собраний. Две женщины, одетые в чёрное, суетливо основали между пришедшими. Два гроба стояли на алтаре. Рядом сидела одетая в чёрное Сатору, «Саторо!» Акликнул его Коска. Сатору кинул в ответ с отсутствующим видом. Казалось, что мысли его витают где-то очень далеко. «Вот!» Коске достал из кармана пакетик с матирующей бумагой. Это за ним он бегал домой. Из-за него получил обидное замечание от отца. Тот бумага, которую хотела твоя мама. Марка называется Йодзе. И тогда Сатору вдруг заплакал взрыв. Только потом повзрослел. Коска узнал слово «остинание» и понял, что оно означает. К ним подошла женщина в чёрном. Очень молодая. Моложе, чем мама Сатору. Она что-то сказала Сатору, погладила его по спине. По её жестам было понятно, что на близкий Сатору человек. «Ты друг Сатору?» Спросила она у Коска. Коске выпрямился во весь рост и кивнул. «Ты можешь отвезти Сатору домой? Ему нужно передохнуть. Он сейчас первый раз заплакал за всё это время. Это он из-за меня заплакал», подумал коска Но он же не хотел так сильно расстраивать Сатору. Однако женщина в улыбнулась ему опухшими от слез глазами. «Спасибо тебе». коска за руку отвёл Сатору домой. По дороге Сатору несколько раз вырвало. И он безостановочно бормотал что-то невнятное. «Запоздал амулет для папы. У этой манекенека...» Надпись «Безопасность на дорогах». Только не помогло. А для мамы не было подарка. Так что спасибо, что купил». Только Коска мог разобрать эти слова. Человеку со стороны прочтения Сатору показались бы бессвязными завываниями. Дома в прихожей их встретил в хате. Он нисколько не испугался воющего, словно зверёныш Сатору. И пошёл в гостиную, словно приглашая мальчиков за собой. В гостиной Сатору бессильно сел на татами. «Татами. Традиционные плетённые маты» которыми устилают полы в японском доме. И хотя тут же забрался к нему на колени и стал лизать ему руки. Это давно, когда они только подобрали Хатя, он был маленьким беспомощным котёнком. Теперь же он был гораздо взрослее Сатору. На похоронах Коска всё время находился рядом с той молодой женщиной в чёрном. Остальные были родственники семьи Сатору, однако, похоже, не столь близкие. Одноклассники Сатору тоже пришли, чтобы воскурить свечи и помолиться об усопших. Все девочки плакали но Сатору приветствовал их с каменным лицом, не проронив ни слезинки. Коске был восхищен выдержкой Сатору, но он чувствовал, что Сатору не здесь, а он где-то далеко-далеко. Случись подобное у Коска, одновременно умерли бы и мама, и папа, пусть даже отец называет Коской балбесом, Коска не сумел бы так хладорковно держаться. После похорон Сатору так и не вернулся в школу. Каждый день Коске приходил к нему домой, чтобы сообщить ему домашние задания. И потом они молча играли с хати. Затем Коске шел к себе домой. Та молодая женщина. Всё это время находилась в доме Сатору. Оказалось, что она его тетя, младшая сестра мамы Сатору. Интересно, теперь Сатору будет жить с ней? – гадал Коска. Он загадывал к Сатору даже в те дни, когда не было домашних заданий. Тетя Сатору помнила, как его зовут, и вначало всегда приветлива. Однако была гораздо сдержанней, оживленной, общительной мамы Сатору. И Коска всякий рассказал что он попал в незнакомый дом. Мы переезжаем, проронил однажды Сатору. Тетя решила забрать его к себе. Но она живёт далеко, в другом городе. Коска смутно предчувствовал, так и поворот событий с пары, как Сатору перестал ходить в школу. Однако, когда это произошло, его сердце чуть не разорвалось от боли. Он понимал, что бесполезно что-то говорить, и что это ничего не изменит. Он молча погладил Хати, лежавшего на коленях Сатору. И Хати принялся нежно облизывать его руки. «Вы ведь возьмёте Хати с собой?» «Если они возьмут с собой Хати, Сатору не будет так плохо. Он будет не один на новом месте». Но Сатора покачал головой. «Я не могу взять Хатя. Тетя все время переезжает. У нее работа связана с поездками». У Сатора было такое выражение лица, будто он тоже понимал, что найти жаловаться бесполезно. «Ну, это уже как-то слишком», — подумал Коска. «А что будет с Хатя? Дальние родственники возьмут его к себе. Они согласились». «А ты хорошо их знаешь?» Сатора снова покачал головой. Горячая волна негодования вскипела в груди у Коски. Как можно отдавать Хати в чужие руки? Хати, которая так ласково лежит руки Сатору. Я... Я спрошу родителей, может, они позволят забрать Хати к нам? Ведь Коска не меньше Сатору заботился о Хате всё это время. И если теперь Хати будет жить у него, то Сатору сможет приезжать к Коске, повидаться с Хати. Отец после последнее время стал мягче относиться к Хате. Не то, что тогда, когда Коска впервые принёс котёнка домой. Как оказалось, позиция отца Коска нисколько не переменилась. Я же сказал, никаких котов! «Но ведь у Сатору умерли папа с мамой. Ты только представь, каково ему отдавать хате чужим людям?» «Это не чужие люди. Они его родственники». «Но Сатору говорит, что совсем их не знает». «Дальние родственники, которых Сатору вреды когда-то увидит. всё равно, что чужие. Неужели взрослым это непонятно?» «И что, друзья, всегда ближе?» «Во всяком случае, я запрещаю. Кошки иногда живут по 10-20 лет. Ты что, хочешь взвалить на себя такую ответственность?» «Да». «Как может человек, не заработавший еще не крыша, делать такие заявления? Не смей мне дерзить!» Тут уже мама решила, что все это перебор, и встала на сторону Коска. Однако отец был неумолим. «Не очень жаль Сатору, но его кот одно к другому не относится. Ступай и скажи ему, что тебе запретили дома». Так и не сумел переубедить отца. Коской поплелся к Сатору, обливаясь слезами. Он с трудом волочил ноги, поднимаясь по склону к дому Сатору. Когда они подобрали хате, Сатору сделал все, что было в его силах. Чтобы Хатя жило коска. Ничего путного из этого не вышло. Сатоор бился как лев до последнего, Кончилось это тем, что Хатя достался Сатору. Прости меня. Едва выговорил коска, низко опустил голову. Слезы текли у него по щекам. Отец запретил мне взять Хатя. Никогда еще коска не было так стыда. Отец, неужели ты не понимаешь, как много для меня значит Сатору? Ты не позволил взять кота моего лучшего друга. Я ненавижу тебя за это. Ничего. Сатору улыбнулся сквозь слезы. Спасибо, что спросил.